Глава пятнадцатая, Лиля. «Ну кто в здравом уме отказывается от того, чтобы вместо маршрутки под ливнем проехаться в сухой машине? Точно не я. К черту гордость. А то я так в пятом классе уже решила, что достаточно самостоятельная, и маме Маше звонить не стала, типа сама дойду. Воспаление легких, две недели в больнице и болючие уколы. Плавали, знаем. Тут главное, чтобы меня в лес какой не отправили. Но по идее Сан Саныч птица не того полета». Тем не менее, сфоткала машину и отправила сестре сообщение, первое за несколько дней. Сообщила ей, что если меня не найдут потом, то во всем будет виновата она и ее несостоявшийся босс. Я уже поняла, что благими намерениями дорога далеко в частную клинику вымощена. А хотелось бы. Покосилась на босса, что галантно открыл мне дверь в свой черный внедорожник. Смотрел еще так испытующе, как будто у меня на скоб к колбу прилип, и я должна была ему в этом признаться. Так и хотелось вызывающе сказать «Что?». По его мнению, я должна была что-то сделать сейчас или сказать. Ну, как бы я его поблагодарила, хотя еще не отвез. Ни в лес, ни домой. Кстати, о последнем. Назвала адрес. надеюсь он не настолько душнил, что запомнил, какой адрес у маша Мало ли я снимаю. Сан Саныч вроде и ухом не повел. Надеюсь, богачи живут не так далеко от простых смертных. Хотя какая мне разница? Я что, волнуюсь насчет того, что он может иметь проблемы с дорогой до дома?» «Но там же ливень. У него наверняка какая-то очень крутая резина. Да и система безопасности на какую уезжай иголок». Мы выдвинулись в полнейшей тишине. Я думала про то, насколько четко Григорий Викторович будет соблюдать рекомендация, потому что ему прям надо. Грустила из-за того, что люди пропускают профилактические осмотры. А еще косилась на мужчину рядом. Почему-то его присутствие в одном тесном пространстве меня слегка волновало. Какое-то новое чувство». И, возможно, я бы развила эту тему, если бы он не спросил. «А что вы думаете про ДМС для сотрудников и как бы посоветовали организовать диспансеризацию?» «Ой, всё. Пусти козла в огород, он всю капусту сожрёт. Но кто ж мне в конце рабочего дня, когда я в таком напряжении, подобные вопросы задаёт? Нельзя же так. Я ж не заткнусь, в течение долгого времени это будет чересчур, потому что слишком насущная тема, по которой мне есть что сказать, мягко говоря». Но ящик Пандоры уже был открыт, и я, совершенно не стесняясь последствий, понеслась. Все зависит от того, с какой стороны подходить к этому. Понимаете, ДМС — штука для сотрудников очень вкусная. Но многие могут ее эксплуатировать в своих целях. Тут надо соблюсти золотую середину, чтобы и вашим, и нашим. Дальше я опустилась в пространственное рассуждение о том, как можно было бы устроить такую систему на основе своих собственных данных и предпочтений. Все же у меня имелась очень широкая база знаний. Я эту историю плотно изучала, когда к диплому готовилась и пару раз брала исследования за основу рефератов. Ещё экзаменаторы шутили, что точно ли я хочу стать именно практикующим проктологом или всё же мне попробовать себя на поприще экономика медицинском Но работать руками было моей любовной любовью. Куда ж без этого? Поэтому я с чистым сердцем и спокойной душой вывалила весь пласт ещё относительно свежей информации». Не заметил я, что к дому моему мы ехали едва ли не через обездную двойным кругом, что сансаныч с интересом слушал, перебивал, задавал уточняющие вопросы. Что когда босс остановился у моего дома, мы еще полчаса спорили про финансирование и даже не перешли к теме самой диспансеризации. Дискутировать с ним оказалось одно удовольствие. Умный начитанный мужик, что схватывал все на лету, задавая каверзные вопросы. «Да мне с профессурой не так интересно общаться было», «А всё потому, что человек, как и я, был практиком, и все проблемы бизнеса знал вживую. А медицинские фишки — уже моя стезя. Я как рыба в воде разбиралась в нормативах, требованиях и особенностях. Кайф же!» «Серьёзно? У нас нет ни одного платного врача-инфекциониста в городе?» «Но был же ковид, как так?» «А вот так. Ни одна из клиник не может условия создать. Это как с операционными». там нужна обязательная сертифицированная круглосуточная реанимация а здесь свой кабинет который имеет отдельный вход выход и соответствует другим требованиям это вам не проктология у меня просто знакомая самый известный молодой зав отделением в инфекционке я с ней эту тему не один час обсуждала так стоп мы кажется ушли в сторону строго сказала а мы ведь еще и диспансеризацию не обсудили а вы знаете марья степановна после разговора с вами у меня родилась немного другая мысль я ее сформулирую «Да кручу, и завтра мы с вами обсудим все варианты нашего дальнейшего сотрудничества. Ой, кажется, я случайно накосячила, потому что вряд ли моя сестрица сможет похвастаться такими же способностями. Хотя ладно, что это я переживаю? Может, он еще ничего дельного не предложит?»